Так что, к той поре, когда возвратился в замок рыцарь-лебедя, перед ним вместо прежней, ясной, любящей Эльзы было существо истерзанное, измученное и отчаявшееся. Я вижу печаль на твоем лице и отчаяние в душе. Чем могу я успокоить тебя? Не знаю, какими словами молить тебя, открыть мне тайну свою, Она не выйдет за порог покоя. Клянусь... Ты уже клялась однажды? Молю тебя, Эльза, не нарушай моего счастья. Брось все сомнения. Я же истинно люблю тебя. Ах, конечно, я всегда знал, что опасность грозит извне. Стоило только мне отлучиться, как уже сумели посеять в тебе недоверие ко мне. Я слишком люблю тебя, чтобы принуждать, но... Ты слишком любишь меня. Знай, истинно любящие заботятся только о своей любви. Пусть все вокруг думают, предполагают, воображают все, что им угодно. Пусть жалеют, пусть завидуют. Для любящих это не имеет никакого значения. Я знаю. Знаю, но страх вселился в меня. И ты меня не успокоил. Ты явился неведомо откуда, и точно так же можешь в любую минуту покинуть меня. Я останусь одна... Но если я буду знать... Молчи, молю тебя, любовь моя. У меня нет больше сил. Молчи, молчи, молю. Прошу тебя, скажи, кто ты и откуда? Всему конец.